«Прекрасная обстановка, как по-вашему?» «Походная», — сказал Кармади. «Годится, если вам нравится такой стиль». Поднос из нержавеющей стали с дымящейся кружкой капучино сам собой опустился на стол. «По крайней мере, обслуживают здесь хорошо», — добавил Кармади и отхлебнул кофе. «Хорошо?» «Да, очень». «Я горжусь своим кофе», — заявил Белвезер. И своей кухне тоже. Не хотите ли чего-нибудь? Омлет, например, или суфле? Нет, спасибо, отрезал Кармоди. И, откинувшись на спинку стула, спросил. Так что вы, образцовый город? Да, имею честь быть таковым. Я новейшая, самая последняя модель и, надеюсь, наилучшая. Я был спроектирован объединенной исследовательской группой Ельского и Чикагского университетов, которую финансировал фонд Рокфеллера. Детальной проработкой занимался в основном Массачусетский технологический институт, хотя отдельные участки меня были выполнены в Принстоне и в Rand Корпорейшн. Главным подрядчиком была компания General Electric а деньги пожертвовал фонд Форда, а также другие организации, называть которые я не имею права. Интересная история, заметил Кармоди, сделанным безразличием. Вон там, через дорогу, готический собор, да? Да, готический, целиком и полностью, но он межконфессиональный, открыт для верующих любой религии, вместимость – 300 посадочных мест Не так уж много Для такого здания Конечно Но я хотел соединить благоговение с комфортом. Людям это нравится А где, между прочим, люди Поинтересовался Кармоди? Я никого не видел Они ушли Скорбно сказал город Все меня Покинули Почему? Белвезер помолчал, а затем через силу выговорил. Произошел разлад в отношениях города с горожанами. Непонимание или несчастливая цепь недоразумений. Подозреваю, что здесь и подстрекатели приложили руку. Но что именно произошло? Не знаю. «На самом деле не знаю. Однажды они все ушли. Именно так. Но я надеюсь, что они вернутся». «Возможно», — согласился Кармоди. «Я уверен, что вернутся. Между прочим, почему бы и вам не остаться здесь, мистер Кармоди?» Я как-то не думал об этом Вы, похоже, устали от путешествий Уверен, вам надо отдохнуть Да, по я немало вздохнул Кармоди Может быть, вам у меня понравится Во всяком случае, у вас будет уникальный опыт Самый современный город в мире И весь К вашим услугам. Звучит заманчиво, протянул Кармади. Я должен подумать. Образцовый город Белвезер его заинтересовал, но он все же никак не мог избавиться от тревожных мыслей. Ему хотелось точно знать, что именно здесь случилось и почему все жители покинули город.